Издательство Эксмо. Роберт Райт. Эволюция Бога. Бог глазами Библии, Корана и науки. Текст читает Сергей Уделов. Вступление. Однажды меня осудили с кафедры церкви, которую посещала моя мать. Шёл 1994 год. Моя книга Нравственное животное, The Moral Animal, только что вышла в свет, и мне настолько повезло, что отрывок из неё напечатали в журнале Time. В этом отрывке говорилось о разнообразных способах, которыми наша эволюционировавшая человеческая природа усложняет схему брака. Одна из этих сложностей, естественный для человека повсеместный соблазн свернуть с пути, Именно в этом ракурсе редакторы Time решили вынести проблему на обложку журнала. С изображением повреждённого обручального кольца соседствовали слова: "Неверность возможна в наших генах". Пастор первой баптистской церкви в Санта-Розе, Калифорния, усмотрел в этой статье несчастное оправдание разврата, о чём мы заявил однажды воскресным утром. После службы моя мать подошла к нему и сообщила, что автор той статьи — ее сын. Я готов поручиться таковой чудеса материнской любви, что эти слова она произнесла с гордостью. «Как низко я пал!» Когда-то давно, в девятилетнем возрасте, в баптистской церкви Эммануила в Эль-Пасо, Техас, мне показалось, что я слышу призыв Господа. Я вышел вперёд, когда заезжий приверженец евангельского учения Гамер Мартинес призвал грешников признать Иисуса своим спасителем. Через несколько недель меня крестил священник той же церкви. Теперь же, почти 3 десятилетия спустя, другой баптистский священник поставил меня на одно доску с сатаной. С одной стороны, если бы этот священник внимательно прочёл мою статью в Time, то вряд ли обрушился бы на неё с таким гневом. На самом деле, я утверждал, что позыву к прилюбодеянию, каким бы естественным он ни был, можно и должно сопротивляться. С другой стороны, находились люди, которые читали не только статью, но и книгу целиком, и всё-таки приходили к выводу, что я безбожник или вроде того. Я утверждал, что большинство неземных, возвышенных аспектов человеческого существования, любовь, самопожертвование, самоощущение нравственной истины продукты естественного отбора. Книга воспринималась как сугубо материалистический трактат, научно-материалистический, в духе науки, способный объяснить всё с точки зрения материализма. Так зачем нужен бог? Особенно Бог, который якобы каким-то чудесным образом находится вне пределов материальной вселенной. Благаю термин материалист в какой-то степени можно применить ко мне. В сущности в данной книге я излагаю историю религии и рассуждаю о её будущем с позиции материализма. Я считаю, что происхождение и развитие религии можно объяснить, опираясь на конкретное и зримое человеческую натуру, политические и экономические факторы, техническое развитие и тому подобное. Но я не думаю, что материалистический отсчёт о корнях религии, её истории и будущем, подобный тому, что я привожу здесь, лишает смысла религиозное мировоззрение. В сущности, я утверждаю, что история религии, представленная в этой книге, Несмотря на всю свою материалистическую основу, на самом деле подтверждает ценность религиозного мировоззрения, но не традиционного, а мировоззрение религиозного в неком значительном смысле. Звучит парадоксально. С одной стороны, я считаю, что боги возникли как иллюзии, и что последующие истории и идеи богов в каком-то смысле эволюции иллюзии. С другой стороны, первое. Само повествование об этой эволюции указывает на существование того, что можно многозначительно именовать божественностью. Второе. Эволюционируя, эта иллюзия приобрела настолько аптекаемую форму, что приблизилась к правдоподобию. В обоих этих отношениях иллюзия становилась всё менее и менее иллюзорной. Виден ли здесь смысл? Вероятно, нет. Надеюсь, к концу книги он появится. А пока мне придется признать, что бог того рода, который остается в правдоподобном даже после обретения обтекаемой формы, не тот бог, которого подразумевает в настоящее время большинство верующих. Есть еще два момента, которые, как я надеюсь, обретут новую грань смысла к концу книги. И оба они аспекты нынешнего положения в мире. Один из них то, что иногда называется столкновением цивилизаций, напряжение между иудео-христианским Западом и миром ислама, так откровенно выплеснувшимся 11 сентября 2001 года. С того самого дня люди не перестают гадать, как мировые авраамические религии уживутся друг с другом. И уживутся ли, если силы глобализации принудят их к контакту, который постепенно будет становиться все более тесным? Ну что ж, история изобилует с толкновениями цивилизации. Но если уж на то пошло, это конфликт не цивилизации. Повествование о роли религиозных идей, раздувающих пламя или, напротив, пытающихся гасить его, и зачастую меняющихся при этом, весьма поучительно. Думаю, оно объясняет нам, что мы можем предпринять, чтобы финал нынешнего столкновения с наибольшей вероятностью стал счастливым. Второй аспект современного положения в мире я назвал бы столкновением иного рода, активно обсуждаемым столкновением науки и религии. Как и первое, второе столкновение имеет давнюю и поучительную историю. Её можно проследить вплоть до древнего Вавилона, где вдруг выяснилось, что затмения, которые издревле приписывали вмешательству беспокойных и злокозненных сверхъестественных существ, повторяются с предсказуемой периодичностью, настолько предсказуемой, что сам собой напрашивался вопрос: действительно ли в них по вине эти сверхъестественные существа? С тех пор было сделано еще много подобных открытий, нарушающих привычный порядок с точки зрения религии. Но в конфликтах с наукой некие представления о божественном всегда выживали. Эти представления постоянно менялись, однако обвинения религии предъявлено так и не было. В конце концов, наука тоже непрестанно претерпевала изменения, пересматривала, если не отвергала полностью старые теории, но никому из нас и в голову не приходило считать этот процесс основанием для предъявления науки обвинений. Наоборот, мы верили, что непрекращающаяся адаптация подводит науку ближе к истине. Вероятно, то же самое происходит и с религией. Возможно, в итоге безжалостный научный отчёт о нашем положении Подобный отчёт, в результате которого меня осудили с кафедры церкви, куда ходит моя мать, в действительности совместим с истинно религиозным мировоззрением и составляет часть процесса, в ходе которого религиозное мировоззрение облагораживается, приближаясь к истине. Два существенных вопроса о столкновениях можно выразить в одном: Способны ли религии современного мира примириться друг с другом и с наукой? Думаю, их история даёт нам надежду на утвердительный ответ. Как будут выглядеть религии после подобной адаптации? На этот вопрос, как ни странно, легко дать ответ, по крайней мере, в общих чертах. Во-первых, им в известном смысле предстоит пройти испытание которому современный мир подвергает психологическое самочувствие человека. В противном случае добрыны религии не будут. Во-вторых, религии должны сделать акцент на некой высшей цели. Какой-либо широкой идее или образе, с помощью которых мы могли бы строить и направлять свою повседневную жизнь, различать добро и зло, придавать смысл как радости, так и страданию иначе они перестанут быть религиями, по крайней мере, в нынешнем смысле этого слова, который я в него вкладываю. А теперь действительно непростой вопрос: как религии выдержат эти испытания? Предположим, что всё-таки выдержат. А если нет, тогда всем нам, верующим, равно как и агностикам и атеистам, грозят нешуточные беды. Как религии адаптируются к науке и друг к другу? Какой должна быть религия, чтобы соответствовать эпохе развитой науки и стремительной глобализации? Какую цель она будет указывать, куда и как направлять? Существует ли объективное в интеллектуальном плане мировоззрение, удовлетворяющее критериям религиозного и способное среди хаоса современного мира обеспечить личное наставление и утешение, а может даже сделать мир менее хаотичным. Я не претендую на знание ответов, но некоторые догадки возникают сами собой по ходу повествования о Боге. Итак, приступим